красная шапочка. Уж какая-то была маленькая, славная девчурочка! Всем-то она была мила, кто только видел ее. Ну а уж всех-то милее и всех дороже была она бабушке, которая уж и не знала, чтобы ей подарить своей любимой внученьке. Подарила она однажды ей шапочку из красного бархата. А так как ей эта шапочка была очень к лицу, и она ничего другого носить не хотела, то и стала ее звать Красной Шапочкой. Вот однажды ее мать и сказала ей, ну, Красная Шапочка, вот возьми этот кусок пирога и бутылку вина, снеси бабушке, она и больна, и слаба, и это ей будет на пользу. Выходи из дома до наступления жары. И когда выйдешь, то ступай умненько и в сторону от дороги не забегай. Не то еще, пожалуй, упадешь и бутылку расшибешь, и бабушке тогда ничего не достанется. И когда к бабушке придешь, то не забудь с ней поздороваться, а не то, чтобы сначала во все уголки заглянуть, а потом уж к бабушке подойти. — Уж я все справлю, как следует, — сказала красная шапочка матери и заверила ее в том своим словом. А бабушка-то жила в самом лесу, на полчаса ходьбы от деревни. И чуть только Красная Шапочка вступила в лес, повстречалась она с волком. Девочка, однако же, не знала, что это был залютый зверь, и ничуть его не испугалась. «Здравствуй, Красная Шапочка», — сказал он. «Спасибо тебе на добром слове, волк». «Куда это ты так рано выбралась, Красная Шапочка?» к бабушке. «А что ты там несешь под фарточком?» «Кусок пирога да вино. Вчера у нас матушка пироги пекла. Так вот посылает больной и слабой бабушке, чтобы ей угодить и силы ее подкрепить». «Красная шапочка, да где же живет твоя бабушка?» «А вот еще на добрую четверть часа пути, дальше в лесу, под тремя старыми дубами. Там и стоит ее дом, кругом его еще изгородь из орешника. Небось, теперь будешь знать, — сказала Красная Шапочка. А волк-то про себя думал. — Эта маленькая нежная девочка славный будет для меня кусочек, почище, чем старуха. Надо это так хитро дельце обделать, чтобы мне обе на зубок попали. Вот и пошел он некоторое время с Красной Шапочкой рядом и стал ей говорить — «Посмотри-ка ты на эти славные цветочки, что растут кругом. Оглянись. Ты, пожалуй, и птичек ты не слышишь, как они распевают. Идешь, словно в школу, никуда не оборачиваясь, а в лесу-то поди -ка, как весело». Красная шапочка глянула вверх, и как увидала лучи солнца, прорезавшиеся сквозь трепетную листву деревьев, как взглянула на множество дивных цветов, то и подумала. «А что?» Если бы я бабушке принесла свежий пучок цветов, ведь это бы ее тоже порадовало. Теперь же еще так рано, что я еще всегда успею к ней прийти вовремя. Да и сбежала с дороги в сторону, в лес, и стала собирать цветы. Чуть сорвет один цветочек, так уж ее другой манит, еще лучше. И она затем побежит, и так все дальше, да дальше уходила вглубь леса. А волк прямехонько побежал к бабушкиному дому и постучался у дверей. «Кто там?» «Красная шапочка. Несу тебе пирожка и венца. Отвори-ка!» «Надави на щеколду!» — крикнула бабушка. «Я слишком слаба и не могу вставать с постели!» Волк надавил на щеколду, дверь распахнулась и он вошел к бабушке в избу примехонько кинулся к постели бабушки и разом проглотил ее затем надел он бабушкино платье и на голову ее чепчик улегся в постель и занавески кругом задернул красная шапочка между тем бегала и бегала за цветами и когда их набрала столько сколько снести смогла тогда опять вспомнила о бабушке и направилась к ее дому Она очень удивилась тому, что дверь была настежь отворена. И когда она вошла в комнату, то ей так все там показалось странно, что она подумала. «Ах, боже ты мой! Что это мне тут так страшно нынче? А ведь я всегда с таким удовольствием прихаживала к бабушке!» Вот она сказала. «С добрым утром!» Ответа нет. Подошла она к кровати, отдернула занавески и видит, лежит бабушка. И чепчик на самый нос надвинула, и такую странную, кажется. «Бабушка, а бабушка, для чего это у тебя такие большие уши?» «Чтобы я тебя могла лучше слышать». «Ах, бабушка, а глаза-то у тебя какие большие?» «А это, чтобы я тебя лучше могла рассмотреть». «Бабушка, а руки-то какие у тебя большие?» «Это для того...» чтобы я тебя легче обхватить могла. — Но, бабушка, зачем же у тебя такой противный большой рот? — А затем, чтобы я тебя могла съесть! И едва только волк проговорил это, как выскочил из-под одеяла и проглотил бедную красную шапочку. Насытившись таким образом, волк опять улегся в кровать, Заснул, да и стал храпеть, что есть мочи. Охотник проходил как раз в это время мимо бабушкина дома и подумал, что эта старушка-то так храпит, уж с ней не приключилось ли что-нибудь? Вошел он в дом, подошел к кровати и видит, что туда волк забрался. «Вот где ты мне попался, старый греховодник», — сказал охотник, — «давно уж я до тебя добираюсь» и хотел было убить его из ружья, да пришло ему в голову, что волк, может быть, бабушку-то проглотил, и что ее еще спасти можно. Потому он и не выстрелил, а взял ножницы и стал вспарывать спящему волку брюхо. Чуть только взрезал, как увидел, что там мелькнула красная шапочка, а дальше стал резать, и выпрыгнула оттуда девочка, и воскликнула. «Ах, как я перепугалась!» как волку-то в его темную утробушку попалась. А за красную шапочку кое-как выбралась и бабушка-старушка, и еле могла дышаться. Тут уж красная шапочка натаскала поскорее больших камней, которые они и навалили волку в брюхо, и зашили разрез. И когда он проснулся, то хотел было улизнуть, но не вынес тягости камней, пал наземь и сдох. Это всех троих порадовало. Охотник тотчас содрал с волка шкуру и пошел с нею домой. Бабушка поела пирога и попила венца, который ей Красная Шапочка принесла. И это ее окончательно подкрепило. А Красная Шапочка подумала. ну уж теперь я никогда не стану в лесу убегать в сторону от большой дороги. Не ослушаюсь больше матушкиного приказания».